Глава 28 На закате Скафлок велел трубить врага. Эльфы высыпали из палаток в надвинувшиеся сумерки. Они гремели оружием и издавали полные мести боевые кличи. Кони ржали и били копытами. Медные колесницы неслись по замерзшей земле, а за боевыми знаменами и головой Илрида, насаженный на копье, вырос лес Пик. Скафлок оседлал своего воронова из Йотунхейма. Меч Тирфинг, казалось, ожил у его бедра. Лицо Скафлока под шлемом была точно маска древнего бога войны. Оно не выражало уже ничего, кроме безжалости. Он спросил у огненного копья. Ты тоже слышал какой-то шум за стенами замка? Конечно. Хмульнулся эльф. И теперь я надеюсь, они поняли, почему остальные замки пали почти без боя. Однако до наших женщин им не добраться. Они все попрятались до той поры, пока мы не возьмем эльфийский утес. Скафлок дал ему ключ, отстегнув его со связки на поясе. Ты возглавишь штурм с тыла с помощью тарана напомнил он «Когда мы возьмем главные ворота, ты не дашь отступить троллям через задний Флам и Рукка помогут нам, напав слева и справа. Я поведу на штурм главных ворот Сидов и тех воинов, которых прислал король эльфов». С востока из-за моря взошла луна. Ее свет заиграл на клинках. Вспыхнул в глазах. Развивающиеся знамена и белые кони казались призрачными в лунном свете. Снова протрубили рога, и войско издало боевую клич, который эхом раскатился по утесам и скалам и замер, долетев до звезд. Эльфы и их союзники двинулись на битву. В ответ из-за стен донесся крик отчаяния. Тролли были потрясены, обнаружив, что треть защитников перерезана во сне, а убийцы точно растворились в лабиринте замка. Все эти тролли были удалыми бойцами, и недаром Вальгард скликал их на бой. Со стен их лучники обрушили град стрел на наступающих эльфов. Стрелы гремели о щиты и кольчуги, но некоторые достигали и цели. Воины падали один за другим. Кони метались, ржали. Мертвые и раненые устилали склоны холма своими телами. Замок стоял на обрывистом утесе. К его главным воротам вела только одна узкая тропа. Но эльфы могли двигаться и без дорог. Они ползли по гремучим осыпям, по обледенелым обрывам, прыгали со скалы на скалу. Боевой клич рвался у них из глоток. Они забрасывали на скалы крюча и карабкались по веревкам. Они скакали верхом там, где не отважились бы пройти и горная коза. Вот они уже добрались к подножью замка и принялись в ответ осыпать его защитников стрелами. Скафлоку удалось захватить подъездную дорогу, так что теперь в бой пошли колесницы племен богини Дану. Они двинулись вслед за Скафлоком с устрашающим грохотом, высекая истры из-под колес и сверкая так, будто бронза еще не застыла. Ни воины, ни колесничие не обращали внимания на стрелы, защищенные шлемами, щитами и кольчуями. Не обращал внимания на стрелы из Скафлок. Точно бурям часть на своем вороном коне среди игры теней и лунного света. Эльфы подступили к стенам. На них полились со стен кипящее масло и вода, крепкая серная кислота. Обрушились камни и копья, и даже страшный греческий огонь. Раненые вопили от боли. Мясо слезало с костей. Остальные выли от ярости. Скафлок с криком потряс своим мечом. Эльфы приволокли для него черепаху, рот сооружения на колесах, и под ее прикрытием скафлок подобрался к дверям замка. Укрывшись за зубцами стены, Вальгард командовал установкой орудий. Прежде чем таран нанесет удары своего окованного медью укрытия, катапульты разобьют его огромными камнями.